Рубцов, Островидья, Миф или Реальность? В памяти народа в древних письменных текстах иногда тысячелетиями хранятся сведения, кажущиеся на первый взгляд вымышленными порой даже не столько из-за их фантастичности, сколько из-за несоответствия нашим историческим представлениям. До раскопок легендарной Трои и Микен ученые единодушно отвергали возможность существования достаточно развитой цивилизации в Греции за тысячелетие до Перикла. Генрих Шлиман убедительно доказал, что прав Гомер, а историки. И под влиянием этих открытий изменилось и общее представление о Греции 15-12 веков до нашей эры. Фольклорные события, образы, факты зачастую не привлекают внимания просто потому, что их нельзя отождествить с чем-то реальным. Такова описание летательных аппаратов казочность которых поколебалась уже с наступлением эры авиации. Таковы упоминания о высшем небесном оружии, которые оставались не у дел вплоть до середины нашего столетия. Вероятно, впервые параллель между ними и атомной бомбой провел профессор Оппенгеймер, когда он, пораженный увиденным на ядерных испытаниях, читал вслух отрывок из «Махабхараты», о свете, который ярче тысячи солнц. Примечание Махабхарата, сказание о Великой Битве Бхаратов, величайший памятник древнеиндийского героического эпоса. Махабхарата состоит из 18 книг и в восемь раз превосходит по своему объему Илиаду и Одиссею вместе взятые. Автором Махабхараты считают легендарного мудреца Вьясу. Время создания Махабхараты уходит в незапамятную древность. Некоторые археологические находки позволяют предположить, что наши далекие предки воевали не только мечами и стрелами. Почему развалины столицы хетского государства города Хаттусаса оплавлены в большей степени, чем это бывает при пожаре? Почему на гранитных стенах ирландских крепостей Дундалки и Экос заметны следы какого-то странного оплавления? Еще Марк Твен, путешествуя в 1867 году по Ближнему Востоку, так описывал развалины Вавилонской башни, Было восемь ярусов башни, два из которых стоят и по сей день. Гигантская кирпичная кладка, рассевшаяся посередине от землетрясений, опаленная и наполовину расплавленная молниями разгневанного Бога. Обычно вавилонской башне именуют вавилонский зикурат, Огромное семиэтажное строение с периметром по основанию около 360 метров и высотой 90 метров. Остатки Зиккурата были раскопаны лишь перед Первой мировой войной. Очевидно, Марк Твен имел в виду развалины храмовой башней в Борсиппе, неподалеку от Вавилона. В самом деле, эти руины, их высота 46 метров, оплавлены не только снаружи, но и внутри. Нельзя найти объяснение тому, откуда взялся такой жар, который не просто раскалил, но и расплавил сотни обожженных кирпичей, опалил весь остов башни, сплавившийся от жара в плотную массу, подобную расплавленному стеклу, замечает исследователь Церен. Причины подобных оплавлений и доселе загадка, причем попытки электрического объяснения, огромной молнии, выглядят малоубедительными. Может быть, следует обратить внимание на содержащиеся в мировом фольклоре